и заметил жирные складки его тройного подбородка, его шишковатое и бородавчатое лицо, покрытое багровым и пятнистым румянцем, его отвратительный расплюснутый нос, его холодные и злые глаза, как не взгляни на него, настоящий зверь, то мое сердце сжалось еще больше.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 да всё изменилось всё это время слышалось жужжание тихих разговоров шуршание мантий шарканьья ног смешение глухих звуков наполняло залу вдруг раздалось ведите подсудимую я затаил дыхание сердце мо колотилось теперь настала тишина полная тишина.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 Жанна Дарк, освободительница Франции, в цепях. У меня закружилась голова, вся комната начала вертеться, ах, я тоже, наконец, осознал.